Глава семнадцатая. «Спасибо за предупреждение», — отвечаю я. «От Штатов кто-то примет участие?» А сам делаю рукой успокаивающий жест своим спутникам. Мол, все окей, дайте мне минуту. «Конечно. Кирк Томпсон, министр жилищного строительства и городского развития э, -э чего?» Мне кажется, что я ослышался. На лице генерала расцветает насмешливая улыбка. Он тринадцатый в линии наследования президентских полномочий. Поэтому сейчас временно исполняет обязанности президента. Хотите сказать, что двенадцать человек до него погибло? Именно это, юноша, я и хочу сказать. Хотя... «Безусловно, это абсолютно секретная информация!» «Спасибо за доверие!» — киваю я. «Большой риск для него переться на другой край света в точку, где соберутся сильнейшие люди Земли. У многих из них настолько течет крыша, что уже затопило подвал!» «Я это понимаю, но президент принял такое решение!» «Считает грядущее мероприятие слишком важным, чтобы пропустить его!» «Это наш шанс вновь наладить взаимоотношения со всеми, кому повезло уцелеть в минувшем кошмаре!» Так он сказал. «Ну-ну! Когда гарм проломит ему башку топором, посмотрим, как он будет налаживать связи с того света!» Я понимаю и разделяю ваш скепсис. Впрочем, организаторы обещают обеспечить полнейшую безопасность для столь важного события. Поглядим, удастся ли им. А вы планируете съездить на эту вечеринку? Увы, у нас другие задачи. Слишком мало осталось высших военных чинов, чтобы рисковать еще и нашими жизнями. Это, если что, не мое решение. Я бы с радостью лично посмотрел в глаза тем, кто соберется на этом саммите. Принял. Спасибо, Конрад. До связи. Не за что, егерь. Отбой. Произошло что-то важное, констатирует Ребекка, откинувшая бронеколпак своего меха. Женская фигура заключена внутри него, как сардина в жестяной банке. «Ага, намечается еще один междусобойчик, и мне нужен новый смокинг». «Они обычно не очень сочетаются со шпорами, ковбой», — скалится она. «Эх, вздыхаю я. Ну тогда придется идти в грязных джинсах. Ничего не поделать». А сам осматриваю вонючий костяк, оставшийся от Дредмара. Из того уже выросло аркановое деревце. Трофей Мэтью Гидеона Тройера содержит 204 407 единиц арканы. Способность Подземная червоточина требует сила C, мощность C, скорость C. Интеллект Ц, резонанс Ц. Активная. Расходует 800 в скобках 80 единиц арканы. Ступень Ц. Шанс отторжения 6%. Позволяет на короткое время нырнуть под землю и переместиться сквозь грунт с ускорением в 200% в выбранную точку на дистанции в пределах до 25 метров от вас. Дополнительно вы можете схватить и утянуть под землю один объект, не превышающий вас массой, более чем в два раза. При этом вас обволакивает защитный барьер, который по вашему желанию может также охватить перемещаемый объект. В противном случае он пострадает и будет оглушен. Убийство засчитали именно Амишу. Ну и отлично. Я и помог-то совсем чуть-чуть. Рейтинг пироманта сейчас составляет 505 единиц. Поэтому и награда в Аркане вышла гораздо более щедрой. «Полезная штука», — говорю я, поймав взгляд Мэтта. «Повышенная мобильность всегда придется кстати». «Так-то оно так», — «Но, думаю, эта штука больше пригодится кому-то из бойцов ближнего боя». «Видишь, здесь же речь об атакующем применении тоже идет. Можно схватить противника и протаранить им землю. К тому же рукопашникам гораздо важнее сократить дистанцию до противника. У меня есть крылья, плюс я и сражаюсь издали». В твоих словах есть здравое зерно, но... Останавливаю себя. Не буду на тебя давить. Решай сам. Пиромант собирает аркану, оставляя потускневший цветок. «Хвайон! Забирай!» Произносит он с таким важным видом, словно предлагает ей звезду с неба. «Нет-нет, Мэтьюс Си, спасибо за предложение». «Это очень щедро, но я не могу его принять!» Кореянка кланяется. «Да не ломайся ты!» Расплывается в широкой улыбке Лем, опираясь на копье. «Такая штука покруче букета роз будет! Разве нет?» Не дожидаясь ответных реакций, он сам начинает ржать. «Я настаиваю!» Твердо добавляет Гидеон. «Тебе это умение пригодится больше всего!» «Не обижай меня отказом!» Соловей, будто выбежавший на дорогу олень, мучительно пытается принять решение. Наконец, складывает руки на груди и вновь совершает поклон. «Благодарю. Я постараюсь отплатить за это добро». Мы отправляемся в обратную дорогу до Уитни и через некоторое время подъезжаем к городу. Разговор с мэром оказывается коротким и продуктивным. Сопряжение подтвердило ему, что монстр уничтожен, так что я включаю их форпост в общий союз. Очередное дело сделано. Осталось дочистить сектор, и можно будет повышать ранг Фритауна. В этот раз получилось несколько наоборот – В этом секторе основаны еще не все форпосты, зато приоритетная цель уже уничтожена. Значит, придется поиграть в градостроителя. Солнце за окном медленно садится за горизонт, и мы решаем вернуться домой, чтобы завтра продолжить работу с новыми силами. На следующий день наш отряд выезжает засветло и приступает к финальной зачистке сектора от оставшихся тварей. Сначала нам предстоит разобраться с патрулирующими группами хищников. Одну такую стаю Эрис и Элием обнаруживают во время разведки. Как только девушка сообщает координаты, мы выдвигаемся на перехват. Завидев людей, полсотни гадов, похожих на мутировавших жаб, бросаются в атаку. Однако мои бойцы готовы. Шархан и Девора открывают по врагам шквальный огонь из своего обширного арсенала. Кукулины и Соловей бьются в рукопашную, не подпуская противников к стрелкам. Кореянка выводит тварей из строя молниеносными ударами, и я вижу первое ее применение подземной червоточины. Одному чудовищу удается прорваться к группе бойцов дальнего боя. Оно напрыгивает на ближайшего воида, сбивая его с ног. Зверь впивается непомерными челюстями в персональный кинетический щит напротив лица жертвы. Тот вот-вот лопнет, и клыки обогрятся кровью. Я жду до последнего, позволяя остальным спасти товарища. Жду, но страхую, держа врага на прицеле. Хвоён резко ныряет под землю. Она молниеносно скользит сквозь обледеневший грунт, оставляя позади узкий провал. Вырвавшись на поверхность прямо возле монстра, она наносит удар. Сияющий от вложенной арканы кулак просто разрывает уродливое тело на две части. Вскоре все хищники уничтожены. Отряд двигается дальше, и одну за другой выслеживает и истребляет оставшиеся крупные патрулирующие группы монстров в этом секторе. Последняя известная нам угроза – это гнездо монстров в заброшенном сельском аэропорту к югу от Хемингфорда. Мы заезжаем в этот город, чтобы познакомиться и прощупать почву на предмет Союза. Данный форпост еще не подвергался штурму, Зато они уже настрадались от беспокойных соседей из аэропорта. Группы местных охотников не могут далеко отходить, иначе подвергаются атакам. Уговорить на сделку аналогичную той, что я заключил с Уитни, несложно. Скрепляю соглашение рукопожатием с местным начальством, и мы выезжаем на дело». Аэропорт представляет собой небольшое одноэтажное здание с пристроенной взлетно-посадочной полосой. Внутри царит полумрак, окна давно разбиты. Сквозь дыры в крыше сочится тусклый свет. Угрожающе торчат изъеденные металлические конструкции. Снаружи валяются обломки нескольких небольших самолетов, будто игрушечные модели, разбитые шаловливым ребенком. С помощью астральной проекции я быстро провожу разведку внутри, после чего мы готовим поляну к приходу гостей и зовем их сюда манком. Полумрак оживает от обилия отвратительных, бесформенных существ, извивающихся как черви и оставляющих на земле слизистый след. От них исходит карразийная аура, пагубно влияющая на металлы поэтому рукопашникам приходится держать дистанцию. Воздух наполняется треском оружейного огня, боевыми криками и влажным хлюпаньем монстров. Гидеон оставляет за собой огненную трассу, как пикирующий бомбардировщик, сбросивший напалм. Шерхан без разбору забрасывает гадов разрывными гранатами те не успевают просуществовать достаточно долго, чтобы пострадать от едкой ауры. В итоге мы разбираемся с проблемой и добавляем Хеммингфорд в общую сеть. К этому моменту я жду соответствующего сообщения от сопряжения, но его все нет. Видимо, в секторе может быть основано больше, чем два форпоста. Учитывая разрушенный Кроуфорд, неудивительно – Проблема в том, что для его воссоздания нужны люди. А я не хочу понижать численность наших форпостов и факторий. Мы тратим остатки этого дня, чтобы исколесить сектор в поисках выживших. С учетом моего нюха и аналитики Деворы, процесс идет достаточно спора. Молодая семейная пара обнаруживается в хорошо запрятанном коттедже. Старик с внучкой заглянули на брошенную заправку за припасами и остались там на ночь. Одинокая женщина скрывается в подвале разрушенного мотеля. Главное же открытие происходит при обыске торгового центра по дороге в соседний сектор. Здесь обосновалась целая коммуна выживших, использовавших припасы, чтобы наладить быт и справиться с трудностями первых дней. У них даже квазар имеется, защищающий их от опасностей. Со всеми из них я начинаю разговор и так или иначе убеждаю переселиться в Кроуфорд, пообещав помощь и поддержку. Порталы от Валеса помогают с транспортировкой. Вытащив из казны полторы сотни, ставлю им дома, новые стены и предоставляю снаряжение. Постепенно из разношерстной компании вырисовывается ядро нового форпоста. В секторе номер 378 основаны все возможные форпосты. Сектора номер 377 и 378 взяты полностью под контроль. Вы можете основать мануфактуру. Порталами возвращаемся во Фритаум. Бойцы разбредаются на заслуженный отдых, а я направляюсь к Стелле, когда меня настигает звонок. Отчасти ожидаемый, благодаря предупреждению генерала Данна. С помощью глайда взлетаю на крышу ближайшего здания и принимаю вызов. Вновь открывается картинка. Видеозвонок. «По какой-то причине мою физиономию очень хотят увидеть». На другом конце несуществующего провода возникает самое обычное лицо. Около тридцати лет. Аккуратные усы и бородка, пшеничные волосы, синяки под глазами, широкие скулы. Человека можно принять за простого офисного менеджера. Здравствуйте, господин Стрельцов. С вами говорит Владимир Романов. Он замолкает, видимо, ждет какой-то характерной реакции. «Мне это что-то должно сказать?» Скучающе уточняю я. «Владимир Александрович Романов. Князь императорской крови. В настоящий момент я возглавляю Российскую империю». «А империя-то об этом знает?» «Привет, Владимир!» Не ожидал звонка. «К князю императорской крови принято обращаться ваша светлость!» «Как скажешь, Владимир!» «Без церемоний, так без церемоний!» Собеседник тяжело вздыхает и продолжает с усмешкой. «Не могу обвинять вас в недостаточной почтительности!» «По правде говоря, я был настолько далек от основной ветви романовых, что меня даже не приглашали на семейные праздники. Кто знал, что я останусь последним представителем древнего рода? Так, что стряслось? Хм, ладно. Я уполномочен ангажировать вас на предстоящий саммит пяти империй в Швейцарии. Господи, слово-то какое! Именно меня? Именно вас. Зачем? «Вы занимаете высокое положение среди выживших. Мы хотим заручиться вашей поддержкой на предстоящих переговорах». «Я невероятно польщен». «Невероятно!» В голосе прорывается сарказм. «Вот только мой клан базируется в Америке!» «Неудобно вышло». «Ничего страшного!» У нашей империи есть свои владения на этом континенте. К тому же вы все еще наш соотечественник, не сдается Владимир. Насколько мне известно, вы имели контакты с иными фракциями и лично знакомы с многими сильнейшими бойцами Земли. Ваш опыт будет весьма оценен для нас. А мне это зачем? «Мы готовы предложить вам полную амнистию!» Усмехаюсь, едва не заржав в полный голос. «Амнистию? Сейчас? Очень актуально!» «Да, мы знаем о ваших... прошлых проблемах с законом». «Тем не менее, за прошедшие месяцы вы показали себя человеком трезво мыслящим и спасли немало жизней». «Когда настанут мирные времена, вам будет гарантирована полная амнистия. Это тот минимум, о котором мы позаботимся». «Ты так уверен, что они настанут?» «Да», — твердо отвечает Владимир. «Если мы сможем преодолеть прошлые обиды и разногласия, если сплотимся вместо того, чтобы драться за ресурсы...» Нам по силам восстановить цивилизацию. Это одна из тем, которую я хочу обсудить на саммите. «Лично приедешь?» «Верно. Господин Стрельцов, прошу вас согласиться. Ваш авторитет очень важен для нас. Если остальные увидят, что вы поддерживаете наши предложения...» Это может склонить чашу весов в нашу сторону. Я буду на саммите и подумаю над твоими словами. Если не прозвучит ничего такого, против чего я лично буду против, поддержку обеспечу. Благодарю. До скорой встречи. Экран меркнет. Так, обдумаю это позже. Сейчас надо повысить ранг фактории.